Глава 59. 17 заблуждений, которые не дают вам двигаться вперёд. Первое. Если достаточно упорно работать, успех гарантирован. Большинство из нас редко достигают успеха так, как предполагали. Вместо того, чтобы работать на цель, работайте над тем, чтобы вам нравился процесс движения к этой цели. Даже если успех есть следствие простого везения, вы можете контролировать лишь то, сколько труда вложите в работу, но вряд ли сам результат. Второе. Если чего-то очень хочешь, то обязательно получишь. Никому ещё не удавалось что-то получить благодаря всего лишь сильному желанию. Важно, чтобы вы хотели этого настолько сильно, чтобы были готовы идти на жертвы, упорно работать. приобретать новые навыки, не падать духом из-за сомнений или отказов, повторять попытки снова и снова, столько раз, сколько потребуется. Третье. Вы уникальны, а потому вам, конечно, не требуется ни крем от солнца, ни сбережения и переживать насчёт пенсии незачем, и относиться к другим уважительно тоже не обязательно, ведь ваши жизненные обстоятельства складываются совсем не так, как у всех. Четвёртое. Вы сами себя считаете звездой. Все следят за вами и обсуждают каждое ваше решение. Синдром прожектора несомненно связан с влиянием социальных сетей. И всё же никто не следит за вами и не интересуется вашей жизнью так, как вы сами. Никому не важно, не слишком ли простую футболку вы надели, чтобы сходить в магазин. Никто особенно не интересуется, как именно вы решили прожить жизнь Так что перестаньте думать о мнении других, принимая решение. Пятое. Если вы делаете своё дело правильно, результаты не заставят себя ждать. Если вы делаете дело правильно, результаты будут понемногу накапливаться, и лишь со временем вы увидите итог, который вам понравится. Шестое. Быть занятым хорошо. Те, кто плохо умеет справляться со стрессом, предпочитают всё время быть по уши в делах. Те, у кого и правда много дел, стараются сосредоточиться на работе просто потому, что этого нельзя избежать. Седьмое. Есть подходящее время для творчества, а также для того, чтобы создавать семью, заводить детей, начинать наконец двигаться к важным целям. Если вы пытаетесь объяснить, почему это время для вас ещё не наступило, вы скорее всего и не дождётесь его. Восьмое. Взрослая жизнь тяжела. В жизни действительно немало сложного и невесёлого, когда нас как будто проверяют на прочность. Однако научиться делать важнейшие и не самые сложные вещи каждому по плечу. Девятое. Ваше предназначение обязательно должно быть достаточно глубоким с экзистенциальной точки зрения. Ваше предназначение быть именно там, где вы есть, и делать именно то, чем вы заняты. Для его реализации не обязательно менять мир. 10. Каждый может получить работу по душе, если как следует постарается. Каждый может научиться получать удовольствие от работы, несмотря на неизбежные сложности, которые есть в любом деле. Однако никто не может рассчитывать, что непременно найдёт работу, которая будет точно соответствовать его интересам и ожидаемому уровню комфорта. 11. Вы не отвечаете за непреднамеренные поступки. Если вы кого-то обидели случайно, это не настоящая обида. Если вы расходуете время попусту, не осознавая этого, значит, никакой напрасной траты времени и не было. Если вы спустили деньги на важное, то это не считается за расходы. Получается, Если вы не отдаёте себе отчёта в том, каковы последствия ваших действий, то и ладно, не считается. 12. Ваш партнёр должен поступать так, чтобы вы чувствовали себя определённым образом. И в зависимости от того, испытываете ли вы это чувство, вы делаете вывод о том, хороши ли ваши отношения. 13. Чтобы принять нечто Вы должны как минимум не возражать против происходящего, а лучше даже испытывать восторг. На самом деле вы можете принимать сложившиеся обстоятельства, то есть признавать, что они действительно имеют место, хотя и вовсе им не рады. Вы не обязаны быть всем довольны, но если хотите сохранить рассудок, то прежде чем что-то менять, должны признать сам факт происходящего. 14. -е. Все вокруг продолжают обсуждать нечто постыдное, что вы натворили 5 лет назад. Все вокруг думают преимущественно о себе, как и вы. А вы думаете о том, что кто-то сделал много лет назад? Скорее всего, не особо. 15. Вы должны быть правы, чтобы считаться разумным и достойным человеком. Наиболее разумные из нас как раз быстрее допускают, что могут быть в чём-то неправы. Именно так они и учатся. Да и вообще, вам вовсе не нужно всегда и во всём доказывать свою правоту, демонстрировать невероятную сообразительность, потрясающе выглядеть или проделывать нечто подобное, чтобы считать себя стоящим человеком, достойным любви. 16. Вы отождествляете себя со своими проблемами. Вы говорите: "Я человек тревожный", а не "Я иногда тревожусь". Вы считаете, что вы это и есть ваши проблемы. Именно поэтому вам не удаётся их преодолеть. 17. Вы способны быть счастливым лишь в той мере, в какой это допускается обстоятельствами. Вы будете счастливы ровно в той мере, в какой позволите себе сосредоточиться на позитивных сторонах жизни, решать проблемы или примиряться с ними, строить важные для вас отношения, принимать себя. менять жизненные установки. Вы не можете выбирать эмоции, однако всегда можете решать, на что обращать внимание. Отрицая это, вы обречены на жизнь, в которой никогда не станете по-настоящему счастливы.